Глава 37. Ян. В упор смотрю на свою девушку и прихожу в глубокий шок. Да она же совершенно не в адеквате. Едва на ногах стоит. Взгляд остекленелый. И улыбается постоянно, как какая-то пришибленная на всю голову дурочка. Боже. На долю секунды испытываю неимоверное облегчение, что Мила трезва, поэтому все, что я видел и слышал, было с ее стороны неосознанным. Она все еще моя. Моя вольская до самого сердца пропитана преданностью. Не знаю, что у них там с этим Ждановым произошло в прошлом, но отдавать ему чувства, которые должны принадлежать только мне, я не собираюсь. От неистовой злости моя грудь ходит ходуном. Кулаки сжаты так сильно, что руки пронзают боль. Я так боялся опоздать, что чуть не разломал руль и не вмял свой автомобиль в стол. Уверен, что в скором времени мне придет куча штрафов если вообще не лишат прав заезду в пьяном виде. Потом буду себя за это корить, но ждать такси времени не было. Благо, что этот роковой клуб находится совсем близко, а не на другом конце города. Только Богу известно, что творилось у меня в душе, пока я не увидел все своими глазами. На короткий миг я теряю контроль, и мир перестает для меня существовать. Я вижу перед собой только ублюдка, позарившегося на самое сокровенное, что у меня есть, и единственное желание — это свернуть ему шею. Но все это моментально уходит на задний план, когда Мила начинает беспричинно хохотать. Блять, Чем они ее накачали?» «Что она пила?» — цепляясь зловещим взглядом в каждую из подруг Вольской. «Сок?» — хором отвечают все трое. «Что в соке?» Делаю шаг коверенный, прокручивая в мыслях, что женщин не бьют. «Не... не... не знаю», — заикается она, вжимая голову в плечи. «Я заказала, как обычно. Апельсиновый сок. Она только его всегда выбирает». В перемазанных косметикой глазах проступают слезы, и я кое-как справляюсь с негативными эмоциями. «Я ничего не делала», — шмыгает носом девка. Пригвождая тупую дуру к месту свирепым взглядом, и бегло осматриваю все стоящие на столе напитки. Вижу тот самый злосчастный сок, и в жилах стынет кровь. Мила с Ждановым больше года жила. Естественно, что он знает ее предпочтения. «Я бы не отказалась еще выпить», — капризно бормочет моя женщина, пытаясь выдернуть руку из мерзких лап своего бывшего. Но он только сильнее тянет ее на себя. Срываюсь с места и, не раздумывая, отнимаю у Жданова свою дурочку. Одним движением сажаю ее на диван, а вторым со всего размаха вбиваю локоть в морду этого выродка. На рукав пиджака попадают брызги крови, и я испытываю непередаваемое наслаждение, надеюсь, что в этот раз подпортил ему внешность окончательно. Заношу кулак для нового удара, но мои друзья вовремя спохватываются, наваливаясь сзади. Замечаю силуэт секьюрити и прихожу в бешенство. Тупые лбы ни хрена не смогли выполнить элементарное указание стереть женщин от появления всяких придурков. Но тут же активировались, когда проблему решать стал я сам. Всех уничтожу. Вот закончу с этим ушлепком, встающим с пола, чтобы на меня накинуться, и всех без исключения урою. Вырываюсь из тисков Богатырева, но выглядит это как жалкое трепыхание. Отпусти, рычу я на друга. Глеб, держи его! предостерегает Ливанов. «Барсов, возьми себя в руки. За эту шумиху твой отец нас всех посадит на кол». «Отпусти, сказал». Ледяным голосом отдаю приказ, и на мгновение начальник моей охраны серьезно задумывается. Но надолго его не хватает, потому что пиво из моего мозга сделало желе. «Я сам ваши головы на пике посажу». «Что ты сделал с моими друзьями, тварь?» бросается в нашу сторону Жданов, Но его действие останавливает березин, заламывая тому руку за спину. Если пасть не захлопнешь! Под женский вскрик придавливает гадок полу, разбивая несколько бокалов. Отправишься туда же! Глеб! рявкаю я, переводя взгляд на милу, с интересом рассматривающую осколки битого стекла на полу. Убери руки. Туго соображающий бугай смотрит на интеллектуала гену и отпускает меня на волю только когда тот быстро оценивает ситуацию и, просканировав меня на возможность угрозы, одобрительно кивает. Отдергиваю руки, расправляю плечи и сажусь на корточке перед Милой. Ловлю на себе цепкие взгляды ее подруг. Одна даже делает шаг вперед, готовая Вольскую от меня защитить. Останавливаю девушку одним только взглядом и переключаюсь на Милу. Поднимаю лицо за подбородок и внимательно изучаю каждую его деталь, указывающую на то, что она и вправду в наркотическом опьянении. В глазах моей сильной и умной женщины пугающая пустота. От ужаса в груди взрывается бомба. Твою мать! Я ее только с того света вытащил. А пара сволочей решили, что для нее этого недостаточно. Глажу любимую по щеке и достаю телефон. Дрожащими пальцами набираю до боли надоевший номер и подношу к уху. Что опять? вздыхает Аристарх Семенович. Как вывести наркотики из организма? На секунду повисает короткая шокирующая пауза. Кто? следует вопрос. Милу отравили. Выдавливаю из себя эту новость. Я срочно на детоксикацию. Взволнованно отдает распоряжение мужчина. Сейчас пришлю СМС и быстро вези ее по указанному адресу. Ты понял? Да. «Я тоже скоро подъеду». И отключается. Поворачиваюсь к друзьям. «Гена, ты отвечаешь за то, чтобы никто не сбежал». Смотрю на Богатырева, вроде что-то соображает. «Глеб, найди мне водителя». Дожидаюсь, когда тот переварит информацию и помчится к выходу из клуба. «Березин». Сжимаю челюсть при виде упыря Жданова, которого удерживает друг. «И вези его в...» «Барсов», — прерывает меня знакомый голос. — Почему меня вызывает охрана и докладывает, что ты тут все крушишь? — Саня, блядь! — срывается у меня с языка. — У нас был договор. Куда смотрели твои идиоты? Посмотри, что сделали с моей девушкой. Давний приятель окидывает всю вибзону зону скользящим взглядом, задерживая его на миле, и нервно хватается за затылок. Все правильно делает. Разговор будет коротким и не в его пользу. — Уволены! — бросает он своим тупоголовым верзилом. Те неуверенно мнутся на месте, порываясь что-то сказать. Но Саня стреляет в них добивающим взглядом, и они, горько вздохнув, опускают головы и тихо сваливают. «Чем помочь?» — сразу переходит к делу хозяин клуба. «Нужно попридержать вот это чмо до моего возвращения». Указываю подбородком на скалящегося Жданова. «Справишься?» — язвительно добавляю я, поднимая Милу на руки. «Без проблем». «Давай, Гашан, в подвал его. Не будем привлекать лишнего внимания». Обращается к Березину, подзывая рукой к двери. Бережно прижимаю к груди мычащую что-то неразборчивое Милу и собираюсь уже уходить, как слышу настойчивое. «Мы с вами». «Нет», — не поворачивая головы. «Вы все остаетесь здесь. Ген, глаз с них не спускай». «Ладно», — хмуро провожает меня взглядом Рыжий и садится на диван. «Мы хотим быть рядом с Милой». Догоняет меня тот же наглый женский голос. Кидаю короткий взгляд на бунтарку, которая по совместительству и есть та самая ботаничка для Березина. И говорю холодное. Когда в прошлый раз вы должны были быть рядом с ней, закончилось все этим. Смотрю на Милу, которая гладит меня по отросшей щетине и улыбается. А затем пуляю в Аверину беспощадным взглядом. «А ты молись!» Разворачиваюсь и ухожу. Сейчас для меня важно только здоровье моей маленькой невезучей девочки. В клуб я возвращаюсь только через два часа. Убедившись, что Мила под капельницами приходит в себя и находится под надзором врачей, сразу же направился обратно. Нужно разобраться, над кем сжалиться и убить быстро, а кого подвергнуть пыткам. Уму непостижимо. Чем больше я пытаюсь удалить из нашей жизни Жданова, тем быстрее он возвращается. И каждый раз его появление эффектнее предыдущего. По приезду сразу же иду к нему, чтобы избавиться от раздираемой ярости и нестерпимого зуда в кулаках. В подвале его привязали к стулу. Как только вхожу в помещение, Саня с Игорем отходят в сторону, чтобы не мешать моим дальнейшим действиям. Встаю перед Ждановым и, смотря свысока, произношу непроницаемым ледяным голосом. Цена твоей тупой мести, здоровье моей женщины. За это я тебя уничтожу. Глаза в глаза. В его горят ненависть и упрямость. В моих — беспощадное решение. Там малая доза легкой синтетики. Ей ничего не будет, громогласно заявляет Жданов. От убежденности в его взгляде мне только сильнее хочется размазать кровь на мерзкой роже паскуды. «Ах ты, гнусная тварь!» — досадливо качаю головой. «От твоей малой дозы! Ее сейчас рвет в больнице!» Сволочь несколько раз встревоженно моргает, видимо, не ожидая от своего поступка такого исхода. Не отличаясь особой терпимостью, хватаю его за волосы и задираю голову с такой силой, что есть риск снять заживо скальп. «Решил свести счеты с помощью беззащитной девчонки?» «Я не собирался причинять мили вреда!» Хрипит он, морщись от боли. Но она сама бы не согласилась. Тяну голову еще ниже, мечтая услышать заветный хруст в шее. Я хотел просто увести ее, а потом вернуться и расквитаться с тобой за друзей. Я люблю ее и никогда бы не сделал больно. Мое сердце бешено бьется в груди, и мне требуется несколько секунд, чтобы убедить себя не ломать ему шею. Разжимаю кулак и, отпустив Жданова, отступаю на шаг. «Любит он ее. Смотрю в глаза гниды и вижу сожаление. От этого зверею только больше. Вспоминая, как она только что жмурилась, борясь с головной болью, и храбро терпела все промывающие желудок процедуры, не проронив и слезинки, хватаю одной рукой Жданова за горло, а второй наношу ему несколько мощных ударов в челюсть, чтобы больше никогда не смел произносить ни одного слова в адрес моей девушки. «Ян!» Предупреждающе кричит Березин за моей спиной. «Не перегибай!» Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Он прав. Такие методы используют только звери. Я не зверь. Я просто мужчина, который волнуется за свою женщину. Расцепляю пальцы с силой сжимающей кадык ублюдка и отряхиваю свою одежду от брызг крови. Не хватает ножа в руке и вылитый мясник. Чтобы больше себя не провоцировать, Отхожу на безопасное расстояние и, облокотившись на стену, прячу руки в карманах. «Твои друзья живы!» Снова надеваю маску безразличия, наблюдая за тем, как Жданов харкает кровью. Не обошлось без сломанных костей, но это, можно сказать, еще легко отделались. Кривлю в усмешке лицо. Это всего лишь минимум за то, что перешли мне дорогу. «Где они?» — впивается в меня бешеным взглядом. «Под стражей». Улыбаюсь, как безумный, упиваясь его реакцией. «Мне даже делать ничего не пришлось. Оказывается, что помимо разбойного нападения у них накопилось еще парочка статей. Мои друзья в органах передали огромную благодарность за такой щедрый подарок. Считай, перевыполнили план за месяц. Теперь им премия полагается. Я тебя достану, Барсов!» — свирепеет Жданов, дергаясь на стуле, чтобы распутать веревки вокруг рук. «Это вряд ли». Наделяю жгучим взглядом и стискиваю от гнева зубы. Я покопался в той помойке, что ты гордо именуешь своим бизнесом. Достаю свой телефон и открываю сохраненный файл. Совпадение или нет, но как только Мила улетела в Англию, ты пустился во все тяжкие. Что у нас тут? Вчитываюсь в досье на этого урода. В собственности парочка тренировочных залов для бокса, заядлый тусовщик, любитель азартных развлечений. Нет, не то. «А, вот!» — поднимаю указательный палец вверх. Увлекся подпольными боями», — киваю головой, когда озадаченно присвистывает Саня. «Ты оттуда этих сорвиголов набрал, что меня караулили вечером?» — устремляю Нажданова скептический взгляд. «И ладно бы сам на арену вышел, так ты туда пацанов поставляешь». Цокаю языком и убираю телефон. «Ты сам в жопу залез», — бесспорно подытоживаю я, разводя руками я сделаю все, чтобы Вольска на всю жизнь забыла такое ничтожество, как ты. «Ах ты, сука!» — плюет в мою сторону парень, но цели не добивается. «Не расстраивайся ты так», — ухмыляюсь в ответ. «Зато ты скоро с друзьями встретишься. И уж поверь, я позабочусь о том, чтобы вам там наглядно объяснили, что бывает с теми, кто покушается на Барсовых. Но что там?» — ловит меня на выходе из подвала богатырев. Оцениваю состояние мужчины и прихожу к выводу, что за это время он окончательно протрезвел. «По той же схеме, что с уродами», — извещаю я. Саня проконтролирует. «Ты можешь ему помочь, если хочешь, а я еще не закончил. Собираюсь обойти Бугая и подняться по лестнице, но он преграждает мне путь». «Это не она», — пристально смотрит мне в глаза. «Я знаю», — спокойно отвечаю я но за скотский поступок придется расплачиваться. Последующее движение, перекрывающее мне возможность идти дальше, вызывает негодование. «Не мешай мне, Глеб! Не посмотрю, что друг!» Сцепляемся напирающими взглядами. «Опа! Это что-то новенькое. Богатырь идет против меня из-за какой-то шлюшки. Жалко, Березин не видит. От смеха бы тут точно слезами начал заливаться». Медленно делаю шаг ближе, чуть ли не соприкасаюсь с его носом и медленно растягиваю слова. Здороги, Богатырев!» «Что ты собираешься делать?» Бычится бычица-мужчина, напрягая мышцы внушительной накачанной груди. «Был бы хлюпиком, может, и испугался, но свои дела я всегда довожу до конца, поэтому готов чем-то жертвовать, чтобы одержать победу. Отделаюсь переломами, но за милу ушатаю любого». «Тебя это не касается?» — цежу сквозь зубы. «Еще как касается», — не моргая, — твердит Глеб. От шока скидываю брови. «Глеб, ты в своем уме? Она же только что из-за подставила лучшую подругу». «Это будет ей уроком», — уверенно провозглашает мужчина. «Начнет ценить настоящие отношения между людьми, а не созданную иллюзию». «Тебе самому-то не паршиво?» — задаю вопрос и слежу за тем, как искажается лицо друга. А что мне еще остается? Прокашливается он, морща от недовольства лоб. Она в упор меня не хочет видеть и слышать. Почти каждую ночь мы проводим вместе, а утром она бежит на работу, чтобы увидеть другого мужика. Скрипит от злобы зубами. Березин на твоей стороне, напоминаю я. Он с ней церемонится только из-за тебя, Глеб. Да знаю я, вздыхает от отчаяние. Я. Она только начала привыкать ко мне. Ты же сейчас оттолкнешь ее от меня. А может наоборот? Устало хмыкаю я. Как раз таки сейчас у нее останешься только ты. Мила любит подругу, но после такого покажет ей на дверь. Ненадолго, правда, но достаточно, чтобы встряхнуть уверенную. Немного смягчаюсь, когда друг расслабляет плечи и слегка отстраняется. Березин сейчас вообще от счастья начнет прыгать. Она ему уже в печенку вгрызлась, а я обещал познакомить его с одной из подруг Вольской. Приподнимаю края губ, когда в расстроенных глазах Богатырева зажигается вспышка света. У тебя появится шанс вытравить заверенный весь яд и подняться в ее глазах выше любого другого мужика. Я постараюсь. Осознанно кивает друг, и мне стоит лишь догадываться, что он нашел в сумасшедшей девке и почему так рьяно за нее борется. Я забыл спросить. Как мило, добавляет он, немного погодя. Аристарх сказал, что из-за того, что меры приняли быстро, она легко отделалась, но все равно под наблюдением. Провожу по лицу ладонью, стирая все собравшиеся в голове образы, когда по приезду в клинику увидел ее испуганный взгляд. Надеюсь, что эта черная полоса скоро закончится. Обхожу глеба боком, но он хватает меня за локоть. Я прошу тебя, Ян, Она не заслуживает того, на что ты способен пойти ради справедливости, вкрадчиво произносит Богатырев. Она просто взбалмошная девчонка, требующая внимания. Сделай поблажку ради меня. Понижает голос, пристально заглядывая мне в глаза. Последний шанс, Глеб, раздраженно вырывая руку. Если будет продолжать использовать вместо мозга свои бляски и инстинкты, даже ты меня не остановишь. Задерживаю на нем долгий пронзительный взгляд и, наконец, иду завершать этот жалкий спектакль. Спасибо. Глухо благодарит вслед богатырев, но мне уже не до этого. Я просто хочу поскорее вернуться к Миле. Рассказывай. Властно бросаю я, располагаясь на диване напротив всех трех девушек. Громкая музыка совершенно не мешает. Вся моя концентрация направлена на женские напряженные лица едва сдерживающие беспокойные эмоции. Ответа не следует. Кашусь на взбодрившегося адвоката Гену, сидящего рядом со мной, и кидаю многозначительный взгляд. С меня хватит на сегодня защитников. Языки отсохли. Сканирую недовольным взглядом кучу скромниц. Так я могу найти и другой способ вас разговорить. Мысленно усмехаюсь над тем, как округляются у них глаза, Но продолжаю изображать полнейшее хладнокровие. Начнем по порядку. Представьтесь, девушки, кто такие? Фиксирую внимание на пышке и выгибаю бровь. Русакова Ксения. Пищит та в ответ. Перевожу гипнотизирующий взгляд на ботаничку. Фадеева Алиса. Бормочет она под нос. Замечательно. Без признаков радости говорю я. Так объясните же мне, Русакова и Фадеева, «Зачем вы подмешали Миле наркотик?» Ян, предупреждающим тоном, восклицает Ливанов. «Захлопни с Гена!» — огрызаюсь я, чтобы поставить его на место. Вообще не вовремя включил в себе советника. Итак, возвращаюсь к виновницам торжества, но втягиваю воздух носом, когда слышу Березина. «Подождите! Без нас не начинайте!» Под моим тяжелым взглядом... Игорь и Глеб подходят к нам и демонстративно усаживаются по бокам от меня. Этих только не хватало. Терпение на нуле. Шкалу сейчас выбьет возмущение. Что мы пропустили? Улыбается придурок Березин, внимательно изучая подруг Милы. Я тут, мать твою, пытаюсь правду узнать, а не участвовать в шоу «Холостяк». Это Ксения, а это Алиса, предприимчиво объясняет Гена, представляя незнакомок. О. Восхищается Игорь, задерживая на ботаничке заинтересованный взгляд. «А меня зовут?» Рты все свои закрыли. Рявкую я, обрывая идиота на полуслове. «Потом хоть оргию устройте, но сейчас будете делать только то, что я скажу. Это всем понятно». Испепеляю Березина на месте, но тот уже занят рассматриванием своей будущей пассии. «Бля!» Сейчас свихнусь и всех тут убью. Аверина выкрикиваю я, тем самым придавливая ее к спинке дивана. От страха женские глаза готовы вылезти из орбит. «Отложим все прелюдии, и ты просто говоришь так, как есть. Будешь молчать или обманывать, отведу в подвал, где только что пытали Жданова, и отдам в пользование охранникам. Ногой чувствую, как дрожит от еле сдерживаемого смеха Березин. Я бы на его месте тоже получал удовольствие от происходящего». Баба успела хорошенько потрепать его нервы. А вот Богатырев сидит, как скала. Представляю, чего ему стоит не двинуть мне в челюсть, когда ту, за которую он бьется, прилюдно унижают и запугивают. Но со мной шутки плохи, он знает. Мне не нужна гора мышц, чтобы иметь власть над людьми. Я отличаюсь не этим, а несгибаемостью по жизни. Меня не сломить. Я всегда достигаю того, что хочу. Только одному человеку удалось уложить меня на землю. И это вольское. Но остальным это знать не обязательно. — Вы с Ждановым в сговоре? — задаю свой первый вопрос. — Я ничего не делала, Ян Маркович. Надломленным голосом говорит блондинка. Он сказал, что просто хочет поговорить с ней и извиниться. Дальше повелительно даю разрешение. Я встретила его вчера на улице и он сильно сожалел о том, что Мила его бросила. Говорил, что не понимает, почему она с ним так поступила, что, наверное, чем-то обидел и хочет попросить за это прощения. Потупляет глаза и делает глубокий вдох. Я рассказала, что мы будем сегодня в клубе, и у него будет возможность с ней встретиться. Но я сразу предупредила, что Мила теперь с вами, поспешно добавляет девушка, заметив тень на моем лице. Что он ответил? Спрашиваю я. Замечая, как укоризненно уставились на Аверину подруги. Не обращая на них внимания и не прерывая нервно теребить пальцы на коленях, Ева продолжает зарождать во мне желание нарушить обещание Глебу и исполнить свою угрозу о подвале. — Он согласился, — подавленно вздыхает она, — и сказал, что не теряет надежды восстановить их отношения. На моем лице начинают ходить желваки. Почему все вокруг так хотят нас разлучить? Располовиниваю взглядом тупую блондинку и хочу дать ей знак продолжать, как ботаничка, забыв о моем запрете открывать рот, громко ахает. «Бог мой, Ева! Тебе же мило рассказывала, что он ее везде преследует и пугает!» На этих словах я начинаю сильно хмуриться. «А ты собственными руками сдала ее этому помешанному!» «Друга нашла!» — усмехается рядом Игорь. «Березин!» Едая предупреждающий взгляд. Тот замолкает, и я устремляю глаза на Алису. «То есть вы не знали, что он будет здесь?» «Нет», — твердо отвечает она. «Мы увидели его за столиком, когда уже вернулись из туалета». «Как он прошел мимо охраны?» — вставляет свое слово Глеб. Аверина бросает на него просящий помощи взгляд, но натыкается на непроницаемую стену. «Я сказала пропустить». — жалобным голосом объясняет она. — Типа он наш друг, и все в порядке. Я разговаривал с охранниками. Они решили посмотреть на реакцию девушек и никакого негатива не увидели, — обращается ко мне Богатырев. А потом Жданов и вовсе ушел, не вызывая никаких подозрений. — Вы с Ждановым обсуждали, что он собирается забрать Милу? Пытливо отслеживаю каждую эмоцию оверенной, но она показывает только отрицание. Нет. Речь шла только о разговоре. Допустим, закидываю ногу на ногу. Теперь просок. Блондинка затравленно опускает глаза, и я, словно хищник, подбираюсь всем телом, чтобы сцапать жертву, перекусив ей артерию. Я жду. Я ничего не знала про это, возникает девушка. Я просто заказала то, что мило попросила. Ты отлучалась куда-нибудь, оставляя бокал без присмотра. Интересуется Ливанов, ли всматриваясь в лицо подозреваемой. «Нет, но...» — запинается она. «Я не следила за тем, что он делает. Сидит и сидит, ничего такого в руках у него не заметила». «Охрана подтверждает», — кивает Богатырев. На тот момент Ева была тут и отвлекалась только на официантку. «Предположим, что так и есть. Жданов подсыпал мили в сок наркотик, пока ты не видела», — Размышляя вслух. «Почему он ушел и зачем вернулся?» «Ждал эффекта?» «Мила его прогнала», — подает голос пышка Ксения. Произнесенные слова разливаются теплом в груди. Так и знал, что моя Мила ни за что бы сама не подпустила к себе урода. Для этого нужно лишить ее способности мыслить и окислить разум токсином. Что было после того, как Мила выпила сок? Так же, как и я, хочет сложить пазл Ливанов. Танцевали. «Пошли в туалет», — перечисляет Алиса. «Меня интересуют события после туалета». Настойчиво запрашиваю информацию, вспоминая на развратном фото Вольской плитку на полу. Явно в уборной заднице-то оголила. «Мы ушли танцевать», — расстроенно выдает Фадеева. «Они одни с Евой остались, обвинительно на ту коситься». даю ей слово. Она пугливо сглатывает, и я вижу, как дрожат ее губы. Только соплей мне тут не хватало. Пока они ходили в туалет, мне позвонил Жданов и попросил убедить Милу на второй разговор. Я отказала, ссылаясь на то, что она свой выбор сделала. Протяжно выдыхает. Но он сказал, что не может жить без нее, что умирает от этой безответной любви и... Быстрый, вымученный взгляд на Березина. Я пожалела его. «Ева!» — с горечью в голосе произносит Ксения. «Не надо!» Резко возражает Блондинка. Пропустим этот слезливый момент, извлю я. Продолжай. Аверина ненадолго закрывает глаза, чтобы взять себя в руки, и рассказывает дальше. Мы разговаривали с Милой, и я посоветовала ей не злоупотреблять своей категоричностью в отношениях с мужчинами. На одном выдохе произносит она, поднимая на меня полный паники взгляд. Угу, задумываюсь я, что в переводе с блядского означает Трахайся на пропалую, и ничего тебе за это не будет, впиваясь в мелкую шлюшку ненавидящим взглядом. Охренеть можно. Она еще и советы раздает. И кому? Моей миле, что сшита из золотых ниток. Та, которая прежде чем остановить на мужике свой выбор, пропускает его через мясорубку и в таком состоянии заставляет проходить испытания на выносливость. Барсов! гневно пыхтит над духом глеб короткий останавливающий на него взгляд, и снова кавериной, у которой глаза уже на мокром месте. Что потом? Я подумала, что она устала или, может, прикалывается надо мной. Написала СМС Жданову, чтобы вернулся, и потом оставила их вдвоем. А когда вернулась, то они уже... Достаточно. Запечатываю ей рот ледяным голосом. Зачем насмехалась и показывала это мне? Брезгливо морщится Березин. Я не знала, что он рядом выстреливает визгливой пулей Аверина, дергая в мою сторону рукой. «Я хотела опровергнуть твои слова про Милу. В этом нет ничего криминального», — вытирает ладонями потекшую тушь на щеках. «О чем вы говорите?» — озабоченно спрашивает Алиса, требовательно вглядываясь в лицо подруги. «О том, что Вольская вовсе не эталон женщины, какой он ее считает», — с выпеченной напоказ обидой заявляет блондинка. «И ты решила воспользоваться ситуацией и выставить лучшую подругу в черном свете?» — делает вывод Березин, поворачивая голову к Богатыреву, намекая всем видом, что он прав. «И как?» «Самоутвердилось!» — желчно осведомляется Фадеева. «Это низко, даже для тебя, уверенно, поддерживает Ксения. Надрывные всхлипы не вызывают жалости, а скорее вызывают отвращение. «Как это все потом преподнести Миле?» Эта сучка ведь ее близкий человек, а в итоге вонзила нож в спину и покрутила еще, чтобы добить наверняка. Я не думала в тот момент, что за этим последует, — ревет уже в голос Ева. Просто хотела насолить Березину. — Блять, Аверина, чего ты ко мне прикопалась? — взрывается Игорь, подскакивая на ноги. — Дура ты, тупая. Да тебя ни один мужик не станет уважать, пока ты переоценку ценностей у себя в башке и между ног не проделаешь. «Ох, зря!» «Ну, точно не успеваю моргнуть, как начальник моей охраны летит вихрем на Березина и валит того на пол. С диким рычанием «не смей ее оскорблять» вбивает удар за ударом в лицо друга, превращая нашего красавчика в отбивную. «Барсов, ты чего сидишь-то?» прыгает вокруг переполоха Гена. «Не лезь, Ливанов, а то и тебе прилетит». Безмятежно отзываюсь я. «Сами разберутся» но адвокат ничуть не прислушивается к совету и бросается в самую гущу событий, за что и получает в нос, по почке и по колену. Переключаю внимание на девушек. Стоят и во все глаза смотрят на драку. С интересом разглядываю всех троих. Вольская же не просто так дружит с ними. Значит, что-то в них есть, и мне придется считаться с ее выбором. Хоть и кажется мне абсурдным, но Мила же как-то приняла моих идиотов значит, и я смогу увидеть в этих девушках положительные качества. Моё желание прикончить Еву остается неизменным. Но не мне это решать, а Милле. Если скажет, что больше не желает видеть блондинку, то я отто избавлюсь. Если же захочет оставить при себе, то я сделаю так, чтобы мои люди контролировали каждый шаг этой подружки. Пока никто не видит, встаю и присаживаюсь рядом с Авериной. Ева, перейдем к заключению тянут у за локоть вниз, опуская на диван. Ты уволен, без возможности возвращения. Никто из них не способен поменять мое решение. Указываю на катающихся по полу мужчин. Из-за тебя моя девушка в больнице, а лучшие друзья пытаются друг друга убить. Девушка дрожит от переполняющих эмоций и неосознанно кивает, не сводя глаз с дерущихся. Березин тебя никогда не примет. Ты сама это понимаешь. Девушка бросает на меня затравленный взгляд и, закрыв лицо ладонями, начинает рыдать. «Я не знаю, что в тебе нашел Глеб, но если он так хочет, то будь добра. Будь послушной девочка и присмотрись к нему получше». Шмыгнув носом, блондинка устремляет глаза на Богатырева и несколько раз ими удивленно хлопает. «Он за тебя бьется сейчас», — смотрю на друга, как на дебила. «Тебя защищает». «Всегда защищал». Он задыхается в словах. Он же сам говорил, что у нас не будет ничего серьезного. А если бы сказал, что серьезно, ты бы осталась с ним? Клянусь, я прям точно вижу, как крутятся шестеренки в ее голове. Нет. Еле-еле шевелит губами. Думай, Верена, Думай. Подвожу разговор к главному. И еще. Хватаю ее за подбородок и фиксирую положение так, чтобы между нами был прямой взгляд. «Если ты снова посмеешь обидеть Милу, я лично выберу для тебя яму». Ева судорожно кивает головой и вдобавок несколько раз моргает. Убирая руку, встаю на ноги и прямиком к бойцам. «Оно быстро разошлись по углам!» Ни хрена это не срабатывает. «Ладно, второй вариант. Подрезаю шаг Богатырева и одним отточенным движением бью его в кадык. Верзила падает, хватаясь за горло» и Березину удается отойти на безопасное расстояние. «Бой окончен», — оповещаю всех я. «Приберите за собой девушек по домам, а завтра жду с отчетом Пожданову. Мужчины обмениваются сердитыми взглядами и переводят дыхание. Поворачиваю голову к Авериной и смотрю выразительным взглядом. Та набирает полную грудь воздуха и шагает к Богатыреву. Дрожащими пальцами берет его за руку, и, кинув мне тихое «простите», уводит растерянного мужчину в сторону выхода. Надеюсь, я поступил правильно и не загубил жизнь друга. Просто по себе знаю, что без той, которая поселилась в сердце, жить невозможно. Бегло осматриваю погром, что устроили эти придурки, и останавливаю взгляд на забавном моменте. «У вас кровь из носа течет», — смущенно говорит Алиса, показывая пальцем на лицо Березина. «Запрокиньте голову, чтобы остановить». Парень аж мусор с одежды перестал, очумело уставился на девушку и, быстро сообразив, что к чему, расплылся в багровые улыбки. «А вы врач?» «Нет. Вообще-то я начинающий архитектор», важно вздернув нос, отвечает Фадеева. «Да ну!» забывает обо всем Игорь, лыбясь, как имбецил. «Не могу скрыть насмешки и, убедившись, что Гена тоже живой, просто маленько потрепан» разворачиваюсь и ухожу. Мое место не здесь, а там, где сейчас спит от снотворного моя паршивка, из-за которой весь этот цирк и начался.